Грумит нажал на панели своего стола какую-то кнопку. И сразу же перед ними возникло четкое, цветное, голографическое изображение транспортировочной камеры ТМ-генератора. Мартисон стоял посреди круглой стальной площадки, стиснув руки и словно стараясь стать незаметнее. Часы на стенде показывали 8.15, точное время начала эксперимента. Затем что-то щелкнуло в аппаратуре. Какое-то время, кроме вихря помех, ничего не было видно. Но почти сразу же четкость восстановилась. Прямо перед ними в воздухе на долю мгновения застыл его собственный костюм. Пиджак, рубашка, галстук, туфли и даже часы существовали теперь в пространстве без своего хозяина. Лишь через секунду все это рухнуло на пол беспорядочной грудой. И почти сразу же съемочная камера отключилась. Что вы на это скажете? Прежде чем устанавливать у меня в институте подобную аппаратуру, вы обязаны были зарегистрировать ее и получить мое согласие. Эта съемка незаконна и, следовательно, не может быть использована как доказательство на судебном процессе. Никакого процесса и не будет. После начала захвата здесь объявят военное положение. Его законы предоставят в мое распоряжение особые полномочия. Будьте уверены. Я сумею ими воспользоваться. Если, конечно, мы не договоримся о сотрудничестве. Подумайте об этом на досуге. Знакомый голос шептал в голове Мартисона неуловимо странные слова. Он лежал на тюремной койке в одиночной камере. Время в одиночке тянется бесконечно. Явь плавно переходит в сон, переливается обратно. Где-то на грани сна и яви возник этот шепот, похожий на шелест трав. Несколько минут он пытался вспомнить хотя бы одно слово, но ничего не осталось в памяти, кроме самого звука. Впрочем, и звука никакого не было. Шелестели в сознании тени каких-то слов и уходили без следа, не в силах пробиться на грань понимания. «Лила?» – спросил он просто так на всякий случай, потому что сам звук этого имени был ему приятен. И шепот ответил. «Наконец-то ты вспомнил, как меня зовут». «Я не забывал о тебе. Я хотел прорваться через барьер еще раз, но ничего не вышло». «Я знаю. Теперь, когда ты назвал мое имя, я могу с тобой хотя бы говорить». «Хорошо. Поговори со мной, пока я сплю». «Ты не спишь». «В самом деле?» Он встал и прошелся по камере. «Четыре шага от двери до стены за зарешеченным окном. Четыре шага туда, четыре обратно. «Ты все еще слышишь меня, Лила?» Я слышу. Каждый раз, когда ты вслух назовешь мое имя, мы сможем разговаривать. Ты можешь видеть меня? Нет. Я даже не знаю, в каком месте ты находишься. Но преподобному известно все, что с тобой произошло. И случайно я узнала, что человек, которого зовут Грумет, хочет тебя убить. Тогда я постаралась пробиться к тебе, хотя бы во сне. И, наконец, ты ответил. Убить? Зачем ему меня убивать? Ты можешь помешать захвату. Машина, которую ты сделал, позволяет вступать с нами в контакт. И они этого очень боятся. Но при чем здесь грумит? Разве он имеет отношение к захвату? Он ваш враг? Ты не знал этого? Грумит должен был бороться с захватом. А ты не ошибаешься? Преподобный никогда не ошибается. Я слышала, как грумит разговаривает с ракшасами. Они разрушают один из ваших миров, находящийся в другом месте. Не помню, как он называется. Земля? Да, кажется так. Что ты собираешься делать? Еще не знаю. Мне надо подумать. Я могла бы помочь тебе? Помочь? Мы даже разговариваем с трудом. Что ты можешь сделать? О, очень многое. Не забывай, что все предметы вашего мира сначала проходят через наш. Вдруг его осенило. «Ты можешь свободно менять их местами?» «Конечно. И не только это. Именно так и воздействуют на ваши миры те, кто руководит захватом. Они договорились с Ракшасами, и я хорошо знаю, как они это делают. Вот только назначение большинства предметов в вашем мире для меня непонятно. Но если ты скажешь, что я должна делать...» «А почему вообще ты решила мне помочь?» Не догадываешься? Мы обменялись с тобой противоположными энергиями. По законам нашего мира я обязана теперь тебя опекать. Это и есть договор или союз, как это называется у вас. Он сохраняет силу до самой твоей смерти. Кроме того, ты мне понравился. Я ведь сама тебя выбирала, никто меня не заставлял. Путники из внешнего мира появляются у нас так редко. Некоторые ждут своего избранника несколько тысяч лет. Так что мне еще повезло. Ему не очень нравилось ее признание, но он не стал ничего уточнять.